то о масштабах этой катастрофы существует совершенно различные мнения. Некоторые из исследователей полагают, что они сильно преувеличены и поток вовсе не был всемирным, как это сказано в Библии. Свои доводы антибиблейские критики объясняют следующим образом. Ветхий Завет утверждают они легенда о Ное, и его ковчеге попала из древних шумерских и вавилонских преданий.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 Этнический групп древних обитателей Европы. После того, как это выяснилось, мало у кого остались сомнения, что -то писатель Моисей вряд ли мог предпринимать столь дальние фольклорные экспедиции.